Глава сто девятая. Крис один. Перед ним остатки Кари на вынос. Майкл Ван Гервин, обставив Питера Райта на шесть бросков, досрочно закончил партию дарц, так что смотреть теперь нечего и не с чем. Крис подумывает пойти в круглосуточное кафе на стоянке, купить чипсов, просто чтобы снять напряжение. У него вибрирует телефон. Хоть что-то. Пишет Донна. Я бы посмотрела повтор славный родословный с Джейсоном Ричи. Не хочешь? Крис смотрит на часы. Скоро десять. Почему бы и нет? Еще одно сообщение. И на день, пожалуйста, темно-синюю рубашку, ту, что с пуговицами. Крис успел привыкнуть к Донне и послушно исполняет приказ. Он, как всегда, одевается не глядя в зеркало, потому что кому охота на такое глядеть. И отвечает. Я есть, мам. Ради Джейсона Ричи на речи на все готов. Выхожу. Как видно, свидание Донны большего успеха не имело.